Будущее городов Пост-Украина – страна городов, поэтому теперь нет судьбы пост-Украины в целом, есть судьба каждого отдельно взятого города. Но теперь это не просто города, а города с гарнизонами. После 24 февраля пост-Украина живет в особой административной логике, военно-гражданской. И каждый город будет принимать решение самоопределяться. Сейчас Украина разложилась на сотню городов с гарнизонами. Ситуация похожа на Киевскую Русь, периода феодальной раздробленности. Каждый мелкий князь творит, что хочет. Поэтому на границе украинских областей, которые мы привыкли видеть, не надо смотреть. Больше не имеет значения, кто и в какой области. Все зависит от двух факторов. Насколько нацифицирован гарнизон и сможет ли местная элита договориться с русской армией, как сделали в Херсоне, Бердянске и, например, в Мелитополе. Там, где мэр... сможет стать феодалом, чтобы у него в руках были сосредоточены и городская власть, и контроль над гарнизоном через территориальную оборону, все может пойти по легкому сценарию смены флагов. Там же, где местные элиты проявят малодушие, город отдадут на разграбление гарнизону. Перед городами, у которых останутся гарнизоны, встанет вопрос – договариваться или обороняться? Это будет самый сложный вопрос, от которого сдадут нервы еще у многих мэров, начальников городделов и прочих отцов города. Принцип номер семь. Микроуровень правящих элит. Государство — это сложно устроенная система. При должном умении можно понять, как оно работает, и, будучи упорным, достучаться практически до любой инстанции и войти в любой кабинет. Однако в каждом случае государственная система состоит из конкретных людей в определенном городе. И здесь начинается самое интересное – пересечение частных и государственных каналов коммуникаций. Одновременно формируются государственные ренты, сложная система бонусов, зависимостей и кормлений. Например, семья Икс уже 20 лет занимает ключевые управленческие должности в облгазе. Сменились три директора и два председателя правления, а семья Х как контролировала процессы, так и контролирует. Аналогично обстоят дела в полиции, прокуратуре, образовании и ЖКХ. Каждый город представляет собой сложную систему формальных и неформальных связей. Городская элита, нобилитет, сильно отличается от сельской, феодалов. В городе пересекаются сотни интересов, в том числе более крупных игроков, поэтому нобилитетная элита умеет и любит договариваться. Однако чаще всего городская элита не может договориться внутри себя. Феодальная элита немногочисленна и привязана к своим физическим активам, земле и предприятиям. На уровне среднего района реальная экономическая и, соответственно, административная власть принадлежит пяти-десяти семьям. Города организованы сложнее, поэтому процесс самоопределения городов с гарнизонами на пост Украине предстоит крайне непростой. В каждом из них, по мере приближения русской армии, будут искать российских шпионов, пятую колонну и предателей, прежде чем принять разумное решение. Из городов, где нобилитет спасует перед гарнизоном и согласится отдать территорию на разграбление во имя войны с Россией, лучше уезжать под любым предлогом. Адекватность нобилитета и феодалов, конкретного населенного пункта, главный показатель миропорядка постукраины. Чем дальше будет продвигаться российская армия, тем больше невероятных кульбитов будет совершать местная элита. После демилитаризации выяснится, что практически все втайне носили георгиевскую ленточку и учили детей русскому языку по вечерам. Процесс самоопределения нобилитета будет сопровождаться глубокими кризисами. Сначала будут делить активы агентов России, потом раздербанят доносчика Зеленского. Нобилитет поредеет. Одни уедут в эмиграцию, другие просто разорятся. Буквально через три года на региональном уровне пройдет серьезное обновление элит. Пост-Украина – это уникальное территориальное образование. Другого такого полисно-производственно-ресурсного региона на пространстве СНГ больше нет. Для сравнения, в Центральном федеральном округе ЦФО, который включает Москву и 17 областей, на площади 650 тысяч квадратных километров Проживает около 40 миллионов человек. И следует учитывать, что из них от 12 до 15 миллионов — это Москва, столичная агломерация. Единственное природное богатство мирового значения здесь — крупнейший железорудный бассейн. Курская магнитная аномалия. При этом ЦФО занимает всего 3,8% территории России. Вся пост-Украина с учетом Крыма и ЛДНР — Это 603 тысячи квадратных километров, что сопоставимо с площадью ЦФО. По официальным данным, на 1 января 2022 года на всей этой территории проживало чуть более 40 миллионов человек. Это опять-таки сопоставимо с ЦФО, уже с ее населением. Естественно, из-за двойного учета крымчан Москвой и Киевом, неучтенной трудовой миграции и бегства граждан из зоны боевых действий, понять, сколько людей сегодня проживает на посту Украине, невозможно. Однако, сколько бы ни было граждан, полезные ископаемые, промышленные предприятия, инженерные школы остаются. На территории постукраины расположены шесть мегаполисов, дюжина немаленьких областных центров, около сотни крупных и небольших городов, два мировых бассейна – железорудный и угольный, выход в мировой океан с незамерзающими портами, черноземы, редкоземельные металлы, трубные и металлургические заводы и собственное машиностроение. И что главное – Короткое транспортное плечо в Западную Европу и на Балканы. Это как если бы на территории ЦФО разместили нефтегазовые месторождения Тюменской области, добавили порты Ленинградской области, но в Теплом море, приплюсовали Карагандинский и Кемеровский уголь, в награду четверть региона плодородную и теплую землю размером с Кубани Ростовскую область. Бонусом прямо посередине ЦФО огромную судоходную реку, почти Волгу, но поменьше. И чтобы никто не нуждался, 5 АЭС, Днепрогэс и пару тысяч предприятий электрогенерации. По сравнению с постукраиной, ни один регион Евразии не может похвастаться таким сочетанием полезных ископаемых, пресной воды, выхода в мировой океан, городских агломераций и плодородных почв. Парадокс экономического развития постукраины. Чем меньше граждан останется на ее территории, тем быстрее пойдет восстановительный рост. А чем он быстрее, тем больше людей поедет в новые регионы империи и начнет появляться новый тип жителя. Так, после 2014 года люди стали активнее переезжать в Крым из Сибири. Где-то, например, в Севастополе, сибиряк, как особый социальный тип горожанина, уже явно выделяется. Следовательно, критическая масса, необходимая для перехода из состояния понаехавшей в состояние наши, уже накоплена. Определение. Юго-Восток, Левобережье, Новороссия. 80% богатств промышленного, сельскохозяйственного и научного потенциала сосредоточено в 8 из 24 областей пост Украины: Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Николаевской и Херсонской. Это и есть имперский регион, куда инвестировали правители от Екатерины Великой до Леонида Брежнева. У него много имен. Юго-Восток, Украины, Новороссия с Донбассом и Слобожанщиной, Левобережье, Северное Причерноморье, Дикое поле и Нагайская орда. Остальные 16 областей пост Украины являются получателями ренты из восьми регионов Новороссии за счет примитивных унитарных управленческих моделей. Будучи густонаселенной, но неравномерно развитой и обеспеченной энергией, Пост-Украина разделится на два экономических субрегиона. Левобережье, располагающее поддержкой России, будет демонстрировать какие бы ни были, но темпы восстановления, а затем развития. И регионы, где будут упорно сопротивляться СВО, и где развитие в лучшем случае остановится. Говоря это, я исхожу из того, что кризис пост-Украины затянется минимум на десятилетие до умиротворения в общих чертах. За этот период судьбы городов будут разительно отличаться. Где-то, как в Мелитополе, летом 2022 года уже работали детские сады и выдавались паспорта, а где-то, как в Харькове, на улицах правили бал вооруженные уголовники, националисты, садисты, иностранные наемники и неадекваты. В одном случае местные элиты приняли конструктивные решения, смогли сохранить и капитал, и влияние, получив протекторат России. Защита с ее стороны гарантирована на всех уровнях. В Харькове одержали верх мародерские элиты, которые сочли, что разграбление города во имя войны с Россией и русской культурой более выгодное мероприятие, чем добровольная имперская интеграция. Поэтому главные этапы гражданской войны на территории постукраины впереди, по мере того, как начнут самоопределяться города, районы и крупные райцентры. Самоопределение будет проходить на прагматичных основаниях, оценки местными элитами доступа к энергоресурсам, общей управляемости и законности, кто обеспечит выживание городам и весям пост Украины и гарантирует безопасность капиталам местных элит того и миропорядок. Надо помнить, что эти процессы не будут проходить в вакууме. Местные элиты, которые перейдут на сторону имперского миропорядка, ждут терроры, санкции с отъемом собственности со стороны Киева. В душе каждого элитария, который к своим 50 годам прирос активами и на малой родине, и в Киеве, и в Евросоюзе, будет разворачиваться персональная трагедия. Те, кто покрупнее, давно являются резидентами а многие и подданными британской короны например одесский порт уже лет двадцать как распилен по схеме долгосрочной аренды на отдельные причалы каждый причал гарантировал доходность в десятки миллионов долларов ежегодно вокруг каждого причала кормились сотни посредников брокеров и страховщиков пограничников и таможенников контрабандистов и сбу Каждый украинский мегаполис дал несколько долларовых миллиардеров. Такие регионы, как Донецкая и Днепропетровская области, совокупно сформировали частные капиталы, сопоставимые с ВВП Литвы или Хорватии. Каждый областной центр дал путевку в жизнь крепким долларовым миллионерам, которые рождались на каждом промышленном предприятии. В каждом райцентре пост-Украины вы найдете твердо стоящего на ногах элитария с хорошими связями и в Москве, и в Лондоне, и в Польше, и в Израиле. Выводы и прогнозы. Совокупность интересов, нобилитета и феодалов в каждом городе и будет определять судьбу пост-Украины. В каждом мегаполисе, городе и райцентре будет разыгрываться своя трагедия. Местным украинским элитам предстоит выбирать между домашними активами, генерирующими прибыль, и вывезенными на черный день капиталами в заблаговременно купленные шале, виллы и студии. Самоопределение каждого элитария будет сопровождаться истерикой. Прощание с иллюзиями по-другому не происходит.